Глава пятнадцатая. На следующее утро я поудобнее поправляю на плече рюкзак, потому что всё-таки решил принять предложение Сэма и прийти на субботнюю тренировку в парк. Несколько дней назад я сказал ему, что приду, но после вчерашнего вечера... Сэм стоит в компании нескольких ребят, и при виде меня у него на скулах начинают ходить желваки. Пока я подхожу ближе, он поворачивается на 180 градусов и уходит от меня. По правде говоря, в эту секунду мне хочется плюнуть и уйти. Замечаю Дэйва и Пола, двух парней из нашей команды. По окончании школы они остались в городе и начали работать. Колеблюсь, в животе как будто затягивается узел. Ни на одно их сообщение я не ответил. Хватит мне и одного человека на этом поле, который на меня сердится. Впрочем, моя тревога тут же развеивается. Пол смотрит прямо на меня и расплывается в широкой улыбке. «Да не может быть!» Дэйв стоит ко мне спиной, его волосы собраны в пучок на затылке. Увидев, что его приятель куда-то смотрит, он круто оборачивается и видит меня. «Лаферти, рад тебя видеть, чувак!» «Я тоже рад», — говорю я. Пол хлопает меня по плечу. Ну, хоть кто-то на меня не злится. В нескольких футах от нас Сэм притворяется, что делает разминку, и я прямо-таки чувствую, как от него исходят волны пассивной агрессии. Он узнал, что я провожу время с Марли, но мне непонятно, почему это так его взбесило. Возможно, все потому, что он просто ушел, не дав мне возможности объяснить. Это Кимберли обычно играла в молчанку и дулась. За Сэмом я прежде такого не замечал. «Хорошо выглядишь», — замечает Пол. Дэйв согласно кивает. «Было нелегко, но я потихоньку возвращаюсь в строй», — говорю я. Это одновременно и преуменьшение, и преувеличение. За последние несколько месяцев я впервые встречаюсь с таким количеством людей. «Это замечательно, старик! Рад, что ты пришел!» улыбается Дэйв, протягивая мне футбольный мяч, который до сего момента держал в руках. Я смотрю на мяч, перекатываю его в руках и чувствую себя так, будто вернулся домой. Мы разбиваемся на команды. Остальные игроки, ребята на год младше нас, из запасного состава, которые после нашего ухода получили возможность попасть в основной состав. Пока мы обсуждаем стратегию перед первым периодом, Сэм стоит в стороне, демонстративно не соглашаясь со всем, что я говорю. Отлично, вот и началось. Когда мы выстраиваемся на лужайке, Сэм, проходя мимо, толкает меня плечом. Слишком сильно, это нельзя назвать простой случайностью. Для тебя это все равно, что переключить телеканал, да? Это, это о чем, спрашиваю я, когда он встает на линию спиной ко мне. Ты знаешь, о чем я говорю. Я оставляю эти слова Сэма без ответа, объявляю начало игры и слежу, как он бежит по полю, преследуемый защитником. Принимаю решение сделать короткий пас полу, чтобы выиграть пару ярдов. Пол ловит мяч, но его почти сразу перехватывает нападающий, и игра окончена». Сэм подбегает ко мне, его грудь раздувается, как кузнечные мехи. «Ничего?» — спрашивает он, выжидательно приподнимая брови. «Тебе нечего сказать? Может, нам спросить мнение Марли?» «Ну, конечно. Давай, раззвони об этом всему городу, черт возьми». «Брось, Сэм, бормочу я». Пол передает мне мяч и хлопает меня по спине. «Совет профессионала? Ты же у нас умеешь бросать людей, а?» Он что, в самом деле только что это сказал? Нахмурившись, объявляю начало следующего игрового момента. Мяч пасует мне, и предполагается, что Сэм сейчас побежит, заложив крюк, чтобы заработать тачдаун. Вместо этого он поворачивается ко мне спиной и прогулочным шагом идёт по полю. Какого чёрта? Во мне вскипает гнев. Я с такой силой швыряю в него мяч, что травмированное плечо отдаётся болью. Мяч впечатывается Сэму в затылок, так что моего лучшего друга бросает вперед. Он круто оборачивается, стремительно бежит, не давая мне времени собраться, и врезается в меня, сбивая с ног. Я падаю. Я падал так тысячи раз во время футбольных тренировок. Но на миг мне становится очень горько. Я еще никогда не видел Сэма таким. «Сколько раз Ким с тобой порывала? Ты хоть помнишь?» – спрашивает он, вставая. Я вскакиваю, не дам себя запугать. Зато ты, похоже, помнишь. И сколько же? Сэм обеими руками хватает меня за ворот, сжимает кулаки, и теперь в его глазах сверкает неприкрытая ненависть. Семь. Семь раз, считай, с девятого класса. Внезапно все разочарование, которое я подавлял на протяжении последних нескольких месяцев, прорывается наружу. Я злюсь на Сэма. Злюсь из-за всей этой ситуации. Да кем он себя возомнил, черт побери? Как он смеет указывать, как мне надлежит себя чувствовать? И она собиралась делать это снова, Сэм. Вот только она умерла. Пальцы Сэма, стискивающие мой ворот, разжимаются, и я отталкиваю его. Что я должен делать? Вечно чахнуть? Перестать дышать? Я бы страдал вечно, говорит Сэм. Вся его злость внезапно исчезает, плечи поникают. словно ему на спину взвалили тяжкий груз. Потом он признаётся. «Я тоже её любил. Любил по-настоящему. И я бы никогда её не отпустил». Мы смотрим друг на друга. Его слова оглушают меня, лишают дара речи. Но Сэм ещё не закончил. «Ты её не заслуживаешь, Кайл», — тихо говорит он. «И никогда не заслуживал». Он поворачивается и быстро уходит с поля, Его широкоплечья фигура становится все меньше, пока совсем не исчезает вдали. Я провожаю его взглядом, чувствуя, что голова идет кругом. Сэм любил Кимберли? Теперь я понимаю, все кусочки мозаики встают на место. Сэм всегда принимал сторону Ким и защищал ее, всегда ей уступал. После ее гибели он был раздавлен горем. Как же я этого раньше не замечал? как не увидел за все эти годы, что мой лучший друг влюблён в мою девушку. Другие парни делают вид, что наша с Сэмом стычка их совершенно не интересует. Ни один не подходит ко мне, да я этого и не жду. Уже давно я близко не общался ни с кем из этих ребят. До сих пор я этого не понимал, но теперь осознал, что, уйдя из команды, всех их бросил. Только Ким и Сэм остались рядом со мной. Как же я не догадался, что Сэм любил Кимберли. Потому что я был эгоистом. Эти слова звенят у меня в голове с ужасающей ясностью. Горькая правда. Я смотрел на мир, на друзей, на свою девушку, сквозь собственные невидимые линзы. Ни разу я не попытался посмотреть на окружающих, поставив себя на их место. Позже вечером мама заглядывает в мою комнату и застаёт меня за увлекательным занятием. Я таращусь в потолок, смотрю в одну точку. «Ты это носил, так что помоги сложить», говорит мама, ставя на пол возле двери корзину с выстиранным бельём. С жалобным стоном я скатываюсь с кровати и вслед за мамой иду наверх, одной рукой прижимая к ушибленному боку упаковку замороженного горошка а другой рукой балансирую корзиной. Мы заходим в мамину комнату и начинаем складывать белье, причем мама то и дело на меня посматривает. Мне казалось, это будет легкая тренировка. Это из-за меня. Хотя, Сэм... Я не собирался ничего говорить маме, но не могу перестать думать о сегодняшнем столкновении с Сэмом. Поэтому я обо всем рассказываю. Про ссору и про Марли. «Сэм прав», — говорю я после минутного молчания, глядя на футболку с логотипом старшей школы Эмброуз. «Может быть, я вообще никогда не заслуживал Кимберли. Может, она была слишком хороша для меня?» «Что этот Сэм понимает?» — говорит мама, сворачивает пару носков и пихает их мне в руки. «Ты можешь дружить с кем захочешь и заводить другие отношения. У меня в животе все переворачивается, но прямо сейчас я не могу об этом думать. Не могу выбросить из головы слова Сэма. Он любил Кимберли. Говорю я, наконец, ожидая, что мама удивленно вскинет глаза, ахнет. Мама просто кивает. Она знала. Выходит, все это время лишь я один пребывал в неведении. А Кимберли? Знала? Еще один вопрос, который я никогда не смогу ей задать. Смотрю, как мама складывает полотенце, ее лицо задумчиво. Итак... «Что ты будешь делать?» — спрашивает она. «В смысле?» Мама возводит глаза к потолку, всем своим видом показывая, что мне стоило бы быть более сообразительным. «Ты безнадежный романтик, сынок. Я наблюдала за тобой и Кимберли с тех пор, как вам было по восемь лет. Как только ты отдал ей свое сердце, никому другому не стоило и пытаться, хоть ты и доводил вас обоих до сумасшествия», — говорит она наконец. Но из-за этого ты никогда не представлял себе свою жизнь без Кимберли. Она стала центром твоей жизни, и в отношениях это большое давление на партнера. Слишком большое давление на человека, который еще сам толком не понял, какой видит свою жизнь. Мама, я, просто послушай, почему ты заказал для Кимберли этот браслет? Потому что я ее любил, твердо говорю я. Хотел показать ей, как сильно я ее люблю. Мама молча смотрит на меня, выгнув бровь, словно ждёт продолжения. Я длинно выдыхаю и отвожу глаза, медленно складываю пару штанов. И потому что я понимал, что между нами что-то не так. Я думал, браслет напомнит ей обо всём, что мы вместе пережили. Покажет, что вместе мы можем всё исправить. Мама кивает. «Ты всегда пытался улаживать разногласия вместо того, чтобы задуматься об их причине». Трудно построить что-либо, если фундамент треснул. Она берет из корзины очередную рубашку. Это не значит, что вы двое друг друга не любили. Просто, возможно, вы двое не были на одной волне. Не были на одной волне. Иногда, когда мы ссорились, у меня действительно складывалось впечатление, что мы говорим о разных вещах. Я вспоминаю тот злополучный вечер и наш с Кимберли разговор в машине. Слышали ли мы друг друга? Или каждый говорил о своем? Сколько раз мы говорили, не слыша друг друга, и даже этого не понимали? Ты всегда думал, что Ким будет частью твоей жизни, но тебе нужно жить самому. У нее больше нет права голоса. У тебя впереди много дней, и все они могут стать такими, как сегодняшний. Будешь сидеть и складывать белье на пару со своей любящей преданной матерью. Она складывает рубашку, а я замираю, держа в каждой руке по непарному носку. Или ты можешь попытаться жить своей жизнью без Кимберли? Позволить себе жить по-настоящему? Мама смотрит на меня. И посмотреть, куда тебя занесет ветер. Я улыбаюсь, какое-то время молчу, складываю пару джинсов. Ким сказала то же самое, почти слово в слово. Кимберли хотела посмотреть, какой станет наша жизнь, если мы разойдемся. Она все понимала. И моя мама это понимала. Только я один долгое время был упрямым болваном. На этот раз в голове у меня проясняется. На этот раз, возможно, я понимаю. И с этим пониманием приходит осознание, что Сэм был одновременно прав и неправ. Мы должны помнить Кимберли и... Что ж, я не смог бы забыть ее, даже если бы захотел. Она впечаталась в каждую клеточку моего тела. Благодаря ей я стал тем, кем стал. Но больше мы с Сэмом не можем топтаться на одном месте без нее, не можем остановиться и перестать жить. Теперь каждый из нас должен жить самостоятельно. Мы с Марли говорили о том, чем я мог бы заняться в будущем, раз уж футбол теперь не для меня, медленно говорю я. У мамы мгновенно загораются глаза. Как думаешь, из меня получится хороший спортивный обозреватель? Я тут подумал, что мог бы подучиться, пройти стажировку или еще что-то в этом духе. Думаю, из тебя получился бы прекрасный спортивный обозреватель. Мама улыбается. Я не видел ее такой счастливой с тех пор, с тех пор, как случилась авария. И думаю, тот, кто помог тебе двигаться дальше, очень хороший человек. Большая удача, что рядом с тобой появился такой человек. Она берет стопку полотенец, встает и говорит, обернувшись через плечо. Полагаю, мне придется найти себе другую компанию для стирки. На следующее утро я складываю вещи Кимберли в коробку и несу ее наверх. Мама идет за мной по пятам, осторожно придерживает меня за руку, когда я выхожу в коридор. «Ты уверен, солнышко?» — спрашивает она, вглядываясь в мое лицо. Я киваю, уверенно встречаю ее вопросительный взгляд. «Уверен». Мама крепко меня обнимает, и я обнимаю ее в ответ. Мне это нужно, чтобы начать двигаться вперед, чтобы я не собрался делать, продолжить обучение, выяснить отношения с Сэмом или еще что-то. Мне не хочется хранить воспоминания о том вечере. Мне нужно избавиться от чувства вины. Нужно принять тот факт, что Кимберли здесь нет, и вещи в коробке мне ее не заменят. Осторожно касаюсь ладонью крышки коробки. прощаясь потом передаю коробку маме она вернет вещи родителям кимберли как только мама отворачивается я чувствую что браслет с подвесками оттягивает мне карман последние напоминание о том злосчастном вечере не думал что смогу с ним расстаться подожди говорю я и достаю браслет металлические подвески звякают друг от друга отдавать украшение больно но я аккуратно кладу его в коробку и у меня с души словно падает тяжелый камень. Впервые за четыре месяца я могу вздохнуть полной грудью. Глава шестнадцатая. Несколько дней спустя я лежу на траве и смотрю, как солнечные лучи просачиваются сквозь кроны деревьев, а перед глазами у меня танцуют сияющие блики. В полдень мы с Марли встречаемся, чтобы покормить уток, как делаем обычно. Тёплая погода конца сентября ведёт нас к вишнёвому дереву, его лепестки теперь поблёкли и стали серовато-белыми. «О чём ты думаешь?» — спрашивает сидящая рядом со мной Марли. «Просто я глубоко вздыхаю. Сэм». Разговор с мамой помог мне многое понять, но от этого наши с Сэмом отношения не улучшились. Я до сих пор не придумал, как мне поговорить с ним обо всём. Поворачиваюсь и смотрю на Марли. Солнечный свет окрашивает её лицо в золотой оттенок, делая карие глаза ещё ярче, а зелёные крапинки в радужках ещё заметнее. Она тянется к моему лицу, и мне становится любопытно, каково это — ощутить её прикосновение. Однако вместо того, чтобы дотронуться до меня, Марли срывает растущий в траве между нами одуванчик и нюхает его. Меня охватывает чувство вины — но быстро проходит, словно ему лень напрягаться, и оно предпочитает отступить. Возможно, я тоже не хочу бороться. Но лицо Сэма, искаженное горечью и обидой, не выходит у меня из головы. На этой неделе мы поругались. Я… С тех пор, как умерла Кимберли, я был Сэму плохим другом, не был с ним честен, перевожу дух и длинно выдыхаю. Я даже себя обманывал. «Тяжело осознавать, что портишь другим жизнь, да?» — говорит Марли. Её лицо становится печальным. Я приподнимаюсь на локте. Для Марли нелегко откровенничать. Она замечает мою реакцию и слабо улыбается. «Извини, не хотела это говорить. Забавно, я всегда была довольно тихой и очень застенчивой. До такой степени, что иногда Лора даже говорила вместо меня». Она отводит глаза и смотрит в сторону кладбища. Лора всегда знала, что я хочу сказать. Возможно, потому что мы были близнецами. Раньше Марли всегда избегала разговоров о сестре. Никаких грустных историй. Сегодня она сказала очень много, и, очевидно, это причиняет ей боль. «Мы были одинаковыми, похожими почти во всем», продолжает Марли. Ее глаза словно затуманивают темное облако. По ее насупленным бровям и напряженным плечам Я вижу, что это признание ее убивает. Передо мной как будто сидит совершенно другой человек. Когда я ее потеряла, я не могла разговаривать, но сейчас с тобой. Она осекается и снова смотрит на меня, ее взгляд слегка проясняется. Я чувствую, что снова хочу говорить. Говори обо всем, что хочешь, предлагаю я. Я все выслушаю. Марли впускает меня в свой мир, в этом есть что-то волшебное. и я не хочу разрушить очарование момента, поэтому подавляю желание взять ее за руку». Марли вертит в пальцах одуванчик. «Жизнь без лоры», — тихо произносит она. «Чем больше проходит времени с ее смерти, тем мне тяжелее. Меня не покидает чувство неправильности происходящего». Я жду, но Марли больше ничего не говорит. «Понимаю», — говорю я, садясь, «и я действительно понимаю». После аварии меня постоянно преследует ощущение, что всё вокруг — одна большая ошибка, кроме моей встречи с Марли. Но, возможно, мы оба можем найти что-то, что уменьшит это чувство вместе. «Как?» — спрашивает Марли. Слова вертятся у меня на кончике языка, но я не знаю, как начать. Потом думаю о нашей первой встрече на кладбище, и мне на ум приходит идея — истории. «Ты сказала, мы оба могли бы быть рассказчиками, так?» Марли с задумчивым видом кивает. «Так вот, хочу послушать одну из твоих историй», — говорю я. Марли выпрямляет спину и скрещивает руки на груди. «В тот первый день я услышал только давным-давно». «Ни за что», — говорит Марли, — «её плечи напряжены». «Я понятия не имею, хороши мои истории или плохи. В смысле, что, если они тебе не понравятся?» Они мне очень понравятся, ни секунды в этом не сомневаюсь, заверяю я её. В таких вопросах нельзя утверждать наверняка, смеётся Марли. Ну, пожалуйста, прошу я. По лицу девушки видно, что она колеблется. Молчание всё длится, но наконец Марли его нарушает, испустив длинный страдальческий вздох. Ладно, но только если ты дашь мне почитать что-то из написанного тобой. Я так рад её согласию, что сначала киваю, И только потом осознаю, на что подписался. Чёрт, она просто великолепна. Марли протягивает мне руку с оттопыренным мизинцем. Я цепляюсь за её палец своим мизинцем и пожимаю, скрепляя обещание. Наши руки замирают, пальцы скользят к запястьям, пока её рука не оказывается в моей. Такое чувство, будто я снова проснулся. Каждой клеточкой своего тела я ощущаю себя как никогда живым. «Хочу сократить расстояние между нами. Малейшее движение кажется землетрясением». «Марли, начинаю было я, но она быстро отодвигается. Взгляд её прикован к моим губам». «Ты это чувствуешь?» — шепчет она. «Чувствую, и ещё как». Воздух вокруг нас гудит. Между нами пробегают искры. Я тянусь, чтобы снова взять её за руку, но едва мои пальцы касаются её пальцев. Марли отодвигается, быстро встаёт, Отряхивает одежду, засовывает руки в карманы куртки. «Мне пора». «Марли», — я собираюсь с духом, — «тебе не обязательно уходить». Она делает несколько шагов. Её жёлтые кеды выделяются на фоне зелёной травы. На горизонте замаячила грустная история. Бормочет она, едва слышно. Дойдя до дорожки, поворачивается ко мне и говорит. «Просто друзья, Кайл, таков был уговор». Киваю, наблюдая, как девушка уходит, скрывается за деревьями. Опускаю глаза и вижу в траве рядом со мной один жёлтый одуванчик. Срываю его, гадая, что было бы, если бы я сейчас поцеловал Марли. Мне показалось, она смотрела на мои губы. Может, Сэм был прав ещё кое в чём? Действительно ли я хочу оставаться для Марли просто другом? В четверг утром я иду на кладбище. Мне ещё многое предстоит осмыслить, но, по-моему, я наконец подобрал правильные слова для Кимберли. Резко останавливаюсь при виде коленопреклонённой фигуры перед могилой Ким. Длинная рука кладёт на надгробие большой букет. Сэм, ну конечно. «Тюльпаны», — говорю я, подходя ближе, — «они были от тебя». «Её любимые цветы», — говорит Сэм, не сводя глаз с надгробия. Кимберли Николь Брукс. Опускаюсь на одно колено, не обращая внимания на боль в ноге, и провожу ладонью по шероховатому камню. «Это несправедливо», — говорит Сэм, глядя на меня. «Ты живешь дальше, а она не может». Наверное, ужасно так говорить, но... Я понимаю, Сэм. Поверь, теперь я действительно чувствую себя негодяем. Я могу есть мороженое, смотреть кино, сидя на диване. Даже могу смеяться. «Все это кажется неправильным, ведь я делаю это без ким. Но если мы будем жить прошлым, то до конца нашей жизни застрянем здесь», указываю на надгробие над могилой Кимберли. Сэм не отвечает, но и не перебивает меня. «Я, наконец, осознал, о чем говорила Кимберли. Сначала я этого не понимал, ведь я и раньше-то ее не слушал, но сейчас, наконец, понимаю, чего она от меня хотела, чего она хотела для меня». Лучшее, что я могу сделать, чтобы почтить ее память, это жить без нее, Сэм, как она и хотела. Мне нужно двигаться дальше. Я умолкаю, несколько долгих мгновений смотрю на лучшего друга и понимаю. Ему это нужно не меньше, чем мне. И ты тоже должен жить дальше. Сэм встает, я следую его примеру, немного замешкавшись из-за ноги. Когда наши лица оказываются на одном уровне, Он долго смотрит мне в глаза, потом виновато отводит взгляд. Мне жаль, что ты узнал правду вот так. Ага, я киваю, вспоминая, что он сказал мне в парке. Теперь многое обрело смысл. Ты всегда защищал Кимберли, принимал ее сторону. Я вставала на твою сторону, замечает Сэм. Я никогда не пытался за ней ухаживать, никогда не говорил ей о своих чувствах. Мне ты тоже не рассказал. Надо было сказать. Разве от этого что-то изменилось бы? Качаю головой, признавая его правоту. Наверное, нет. Сэм улыбается, и я уверен, сейчас мы оба слышим голос Ким. И виной тому не черепно-мозговая травма, не в этот раз. Однако, продолжаю я, мне кажется, это кое-что меняет сейчас. Теперь я вижу, что в прошлый раз ты во многом был прав. Мы должны быть честны с самими собой. Мы смотрим друг на друга, каждый не уверен, что делать дальше. В итоге мы останавливаемся на коротком братском объятии, а потом Сэм слегка толкает меня локтем и сухо улыбается. «Интересно, что твоя мама сделала с тем пивом?» Я киваю на дорожку и улыбаюсь в ответ. «Хочешь проверить?» Мы уходим с кладбища, только мы двое. Хотя я говорил с Сэмом, меня не покидает уверенность в том, что Кимберли тоже была рядом. Я чувствую, она всё слышала. Наконец-то я всё сказал правильно. Пусть мы оба её потеряли, но теперь, мне кажется, что впервые за долгое время она стала мне ближе. Глава семнадцатая. Я, шаркая, кружу по кухне, поправляю лежащие на салфетках столовые приборы. Мятный чай со льдом уже готов. Чайник стоит на подставке под горячее. Эта попытка организовать совместный ужин проходит в миллион раз удачнее предыдущей. Вероятно, потому что я послал подальше рецепт стейка с соусом и попробовал нечто более соответствующее стилю марли. Хот-доги и жареная картошка только необычные, все как любит марли. Аккуратно ставлю на рабочий стол неглубокую тарелку для марли, расставляю на ней восемь малюсеньких горшочков для приправ, а рядом размещаю миску с попкорном. Затем наполняю горшочки. Желтая горчица, кусочки бекона, кетчуп, соус для барбекю, два разных вида маринованных огурчиков, тертый сыр и нарезанный колечками лук. Сдвигаю горшочки вместе и добавляю большую веточку сельдерея. Как я и надеялся, блюдо похоже на причудливый цветок. Беру тарелку, несу и осторожно ставлю на стол. Хочу, чтобы сегодня вечером Марли чувствовала себя как дома. Хочу, чтобы она видела, что я вижу её, как и она всегда видит меня настоящего. Что эта история не будет грустной. Ставлю на стол хот-доги и картошку фри, стараясь не задеть их пальцами, и тут раздаётся звонок в дверь. Выхожу из кухни, пытаюсь успокоиться. Почему, скажите на милость, я так нервничаю? Ведь нам с Марли очень хорошо вместе. Открываю дверь и вижу, что на нашем коврике с надписью «Добро пожаловать» стоит Марли. Одетая в свой желтый кардиган, ее волосы собраны в пучок. «Привет», — мягко говорит она. У нее в руках букет цветов, и я быстро оглядываю их, пытаясь понять, какое послание Марли в них вложила. Рассматриваю соцветия, состоящие из маленьких белых лепестков, но хоть убей, не могу выудить из памяти нужные названия. Знаю только, что эти шарообразные цветы часто растут перед домами пожилых дам. Спрашиваю. Что они означают?» «Это гортензии», — отвечает Марли. Одной рукой она сжимает ремешок сумочки, а другой касается огромного белого шара. Они означают «благодарность». «Ну, я полон благодарности за эти цветы», — говорю я, в душе морщусь. Ничего поумнее придумать не мог. К счастью, Марли смеётся и входит в дом, снимает туфли. «Голодна?» — спрашиваю я. Она кивает, поворачивается к кухне и принюхивается. Вкусно пахнет. Эмоции на ее лице подозрительно напоминают облегчение. «Надеюсь, оно и на вкус неплохо», говорю я, пока мы идем по коридору, ведомые теплым запахом еды. Когда мы входим в кухню, мария оглядывает аккуратно накрытый стол, сложные салфетки, свечи, которые я поставил на полку встроенного шкафа. Она касается края тарелки цветка и на ее губах, наконец, появляется улыбка. «Потому что каждый заслуживает собственное пространство», — говорю я. Марли краснеет. Мы садимся за стол. Повисает неловкая пауза. Между нами возникает напряжение. Теплое электричество. Интересно, Марли тоже это чувствует? Пытаюсь избавиться от этого ощущения. Непринужденным тоном предлагаю приступать к еде. Беру свой хот-дог и откусываю огромный кусок. Напряжение немного спадает, и вскоре Марли уже смеется. Пробует все приправы и закуски понемногу. Хотя больше всего ей почему-то нравятся даже не приправы, а... Только попкорн, недоверчиво спрашиваю я, глядя, как Марли осторожно кладет белый шарик на свой хот-дог и откусывает кусочек. Из всех этих приправ ты больше всего любишь попкорн? Марли игриво пожимает плечами. Наверное, в глубине души я утка. Не могу сдержать улыбку. Остаток ужина я шокирую ее, поглощаю хот-дог, сдобренный немыслимыми комбинациями приправ. Пожалуй, наиболее гениальное мое изобретение — это смесь тертого сыра, бекона и соуса для барбекю. Когда угощение съедено, разговор начинает буксовать. Забрасываю в рот последний ломтик картошки фри, Марли откладывает на тарелку недоеденный кусочек хот-дога. Мы оба умолкаем, а нервная энергия, с которой мы оба боремся, заполняет комнату. Я знаю, Марли еще никогда и ни с кем не делилась своими историями. Но и я еще никому и никогда не читал свои статьи. Ну, в смысле, лично. Хотя не думаю, что дело в наших писательских талантах. Кашляю и встаю, чтобы сложить тарелки в раковину. Краем глаза замечаю, как Марли комкает салфетку, складывает и снова разворачивает. Поворачиваюсь, смотрю, как ее пальцы сминают материю. Спрашиваю, «Нервничаешь?» Марли поднимает на меня глаза, ее взгляд ясно говорит, «Еще как, черт побери!» «Хорошо, потому что я нервничаю», признаюсь я. Кажется, она удивлена, правда? «Нервничаю жутко». Рассматриваю ее лицо, мой взгляд скользит от веснушек на ее носу к полным губам. Я словно вижу ее впервые, и мое сердце начинает биться чаще. «В смысле, ты же здесь?» «Я заставляю тебя нервничать?» — спрашивает она, снова опуская глаза. «Правда?» «Колеблюсь, понимая, что балансирую на грани. С одной стороны, которой прошлое, а с другой — будущее. Пора делать выбор. Ты...» «Начинаю я и делаю шаг к ней». Нужно просто это сказать. Ты заставляешь меня хотеть большего, и из-за этого я нервничаю. Марли смотрит на меня снизу вверх. В свете свечей её глаза сияют, но она ничего не говорит. Может быть, мне следовало держать рот на замке и просто позволить ей наслаждаться ужином. Итак, м -м, тяну я меня тему. Как насчёт десерта? Достаю из холодильника мороженое и с облегчением вижу, что лицо Марли светлеет, особенно когда она замечает нарисованную на упаковке клубнику. У меня талант угадывать любимые сорта мороженого разных людей, а Марли определенно любит клубничное. Мы накладываем себе по пиале мороженого, Марли смеется, когда я высыпаю на свою порцию почти галон шоколада, запускаю ложку в ее порцию и увенчиваю свою каплей клубничного мороженого. Затем я веду Марли в подвал, где мы устраиваемся на противоположных концах Моего побитого жизнью дивана. Готово, спрашиваю я, беря с кособокого журнального столика стопку мятых листков. Сам я не уверен, что готов, но Марли кивает, отставляет пиалу с недоеденным мороженым, нервными движениями достает из сумки желтую тетрадь, неуверенно глядит на нее, потом протягивает мне, пересекая некую невидимую черту, и выпускает тетрадь. Открываю первую страницу. аккуратный ровный почерк марли притягивает мой взгляд. я забываю, что в эту самую минуту она читает мои статьи. Меня затягивает ее мир полный заветных тайн, без которых не может обойтись ни одна сказка. Одна история повествует о близнецах, которые кормили стаю крякающих уток на пруду. к ним прибегало все больше и больше уток и в конце концов близнецы улетели пронеслись над прудом, над парком и над кладбищем. Другая история посвящена маленькой девочке, которая выращивает розовые цветы. Но цветы все продолжают расти и в один прекрасный день превращаются в человека. Цветок — отражение девочки. Марли пишет такие замечательные истории, что мне хочется наклониться и вырвать у нее из рук листки со своими убогими статьями. «Марли, — говорю я, — она вопросительно смотрит на меня поверх края листа широко открытыми глазами, Поднимаю ее тетрадь повыше. Ты должна поделиться этими историями не только со мной, но и с другими людьми. Детишки пришли бы от них в восторг. Марли подается вперед, слегка раскачивается из стороны в сторону, на своем краю дивана. Ее нервная энергия так и бурлит. Ты правда так думаешь? Киваю и смотрю на страницу тетради. На полях нарисована девочка-цветок. Честное слово. «Твои статьи тоже великолепны», — говорит она, взмахивая листком со статьей. «Вообще-то я не люблю спорт, но тебе удалось меня заинтересовать. Особенно мне понравилось, как ты даешь характеристику игрокам. Прочитав это, я чувствую, будто сто лет знаю Сэма», — добавляет она. Со статьи, лежащей вверху стопы, на меня глядит черно-белая фотография Сэма. «Ты не просто изложил статистику, ты создал настоящий портрет». «Тебе непременно нужно учиться дальше». Смеюсь с облегчением. Ну, во всяком случае, Марли не заявила, что мои статьи — отстой. Она долго молчит, глядя на желтую тетрадь у меня в руках. В конце концов спрашивает. «Думаешь, людям понравятся мои истории?» Наши взгляды встречаются. «Они будут в восторге», — чистосердечно отвечаю я. Марли смотрит мимо меня, на застекленные двери, за которыми видна Луна. «Не хочешь выйти во двор?» — спрашивает она, дёргая себя за воротник. Я понимаю, что она сейчас чувствует. В комнате ощутимо витает электричество. Она наполнена безымянным чувством, пробегающим между нами. «Конечно», — отвечаю я, охватая толстое лоскутное одеяло. Мы выходим во двор, укладываемся на одеяло и смотрим в звёздное небо. Ладонь Марли легко касается моей руки, и ночь оживает. Все вокруг становится ярче, все гудит и потрескивает. Марли поднимает руку и указывает на Луну, идеальный круг, висящий на небе. Говорят, некоторые люди плохо спят, когда в небе полная Луна. Разглядываю сияющую поверхность лунного диска и совершенно точно знаю, что сегодня не смогу уснуть, вне зависимости от того, будет на небе полная Луна или нет. «Оборотни?» — спрашиваю я. Марли смеется и толкает меня локтем. «Я написала историю о полной луне», — говорит она. «Электричество распространяется по моему телу от той точки, где его коснулся локоть девушки, и все мое тело гудит. Поворачиваю голову и вижу, что ее лицо озарено бледным лунным светом. Новую историю». «Расскажи». «Это любовная история», — неуверенно произносит она. «Моя первая история о любви». «Тогда тем более расскажи». Марли смотрит на меня. Её глаза два тёмных озера, глубокие и уязвимые. Я приподнимаюсь на локте и жду. «Хорошо», — говорит она в конце концов. «Давным-давно...» «Почему все истории начинаются с этих слов?» — спрашиваю я. «Не хочу нарушать очарование момента, но вопрос вырывается у меня, прежде чем я успеваю себя одёрнуть». Марли улыбается. «Не все, только самые лучшие». Это первые твои слова, обращенные ко мне, помнишь? Давным-давно. Одно долгое мгновение мы смотрим друг на друга, и невидимая сила тянет нас друг к другу. Клянусь, я перестаю дышать. Марли кашляет и отводит глаза, притяжение ослабевает, но не исчезает. История, напоминаю я, снова обращая лицо к Луне. Точно, продолжай. Давным-давно. Жила-была одна девушка, начинает Марли. «Мне уже нравится эта сказка, одобрительно замечаю я». Марли слегка толкает меня в бок на ее лице веселье мешается с недовольством. Как я и надеялся, мои слова ее подхлестывают. Каждую ночь девушка шла по дорожке через темный-темный лес к подножию прекрасного водопада. И там смотрела на луну и загадывала желание. Она загадывала одно и то же желание каждую ночь. Слова Марли сплетают волшебный узор, И я вижу эту девушку. Я и впрямь вижу, как она стоит у подножия водопада, обращает лицо к небу, смотрит на луну, ее губы шевелятся, она загадывает желание. «Девушка пожелала найти любовь», продолжает Марли, словно прочитав мои мысли. «Она была мечтательницей, но ей не с кем было разделить свои мечты. Я чувствую одиночество девушки, и мне становится очень грустно». однажды ночью на небе была полная луна она светила ярче чем когда бы то ни было тихо говорит марли девушка опустила глаза и увидела на дорожке какой то предмет это была жемчужина девушка ее подобрала и вдруг услышала мужской голос простите но думаю это мое это и впрямь казалось его жемчужина спрашивая я марли кивает тогда девушка протянула жемчужину незнакомцу а тот увидел в свете луны слезы на щеках девушки. Марли рассказывает, а я жадно ловлю каждое слово. Мужчина спросил ее, почему вы плачете? Девушка тихо ответила, на миг мне показалось, что жемчужина ждет меня. Однако мужчина забрал жемчужину и ушел по дорожке. Вот урод, замечаю я. Подожди, останавливает меня Марли, многозначительно улыбаясь. Лучше бы он не был таким уродом. На следующую ночь девушка снова загадывала желание и вдруг услышала позади себя какой-то шорох, продолжает Марли, не обращая на меня внимания. Это был тот самый мужчина, и на его ладони лежала жемчужина. «Я прошел много дорог, чтобы найти это утерянное сокровище, эту часть меня, но именно ты нашла ее и вернула мне. Теперь я хочу подарить ее тебе». сказал он, вкладывая в руку девушки жемчужину. И весь следующий месяц девушка каждую ночь встречала этого мужчину возле водопада. «Все-таки не урод, с облегчением вздыхая я. Марли улыбается и цыкает на меня». Они говорили обо всем на свете, делились друг с другом своими секретами и мечтами. Желание девушки исполнилось. Она нашла любовь. Я поворачиваю голову и смотрю на Марли, В груди будто что-то дрожит. Но на тридцатую ночь, в ночь следующего полнолуния, тот человек не пришёл. Вместо него на дорожке лежала жемчужина. У меня ёкает сердце. Грусть в словах Марли мне очень знакома. Следующие двадцать девять ночей мужчина не приходил. Девушка больше не загадывала желания. Она просто приходила к водопаду и ждала. И вот на тридцатую ночь «В ночь следующего полнолуния!» — шепчу я. «Появилась еще одна жемчужина!» — шепчет Марли. «Наши взгляды встречаются. Между нами возникает притяжение. После долгой паузы она продолжает. Девушка плакала и плакала. Потом посмотрела на Луну и загадала еще одно желание, на сей раз другое. Затаив дыхание, я смотрю на губы Марли. «Верни его мне!» у меня по спине бегут мурашки, когда марли говорит: Луна засияла еще ярче ее лучи отразились от струй водопада и капли воды стали похожи на миллион падающих жемчужин. Девушка снова поглядела на луну и вдруг вспомнила что сказал ей загадочный незнакомец. Марли благоговейно взирает на полную луну словно сама загадывает желание. что он сказал быстро спрашиваю я не в силах больше ждать. «Знаю, слушатель из меня никакой, но мне нужно знать, какое желание», — загадывает Марли. Он сказал, «Я прошел много дорог, чтобы найти это утерянное сокровище, эту часть меня. Часть меня, вот черт! Кажется, я начинаю терять связь с реальностью». каждое полнолуние до конца своей жизни девушка получала очередную жемчужину», — продолжает Марли. «Лунный человек!» — потрясенно восклицаю я, садясь. «Это был лунный человек!» Марли улыбается. Девушка знала, что ее любимый наблюдает за ней, светит ей в ночи, освещает ее путь в темном лесу. И каждый раз, глядя в воду, она видела там его улыбающееся лицо, темнеющее на лунном диске. Голос Марли понижается до едва слышного шепота. И девушка знала, что ее любят. Наши взгляды встречаются, и я понимаю, что нас связывает вовсе не дружба. Все оправдания, которые я до сих пор выдумывал, теряют смысл. Я не думаю о том, хорошо это или плохо. Я люблю Марли. Люблю, как лунный человек любил ту девушку. Марли краснеет, садится, застенчиво глядит на меня, очевидно, неверно истолковав мое молчание. Глупая история, да? Я качаю головой и беру Марли за руку. История вовсе не глупая, говорю я так искренне, как не говорил, наверное, никогда в жизни. Она прекрасна. Жду, что Марли отстранится, но она этого не делает. Наши пальцы переплетаются, и мы стоим так под звездным небом. Потом я провожаю ее до двери, прислоняюсь к дверному косяку, а Марли смотрит на меня, стоя на коврике с надписью «Добро пожаловать». «Они замечательные», — говорю я совершенно искренне. Твои истории чудесны, Марли. Они словно я умолкаю и улыбаюсь ей. Словно волшебство. Ты будто перенесла меня в другой мир. Я снова чувствую, что между нами пробегает искра. В мягком свете, горящей над крыльцом лампочки, взгляд Марли кажется теплым, более открытым. Она отступает на шаг, но связывающий нас магнетическое притяжение усиливается. Не пропадает. Напротив... заполняет пространство между нами. «Надеюсь, ты всегда будешь считать мои истории волшебными», говорит она. На ее лицо набегает легкая тень. Хотелось бы мне знать, почему. «Так и будет», — обещаю я, глядя, как Марли спускается с крыльца, идет по газону, оборачивается и улыбается мне, затем скрывается за углом. После ее ухода я еще долго стою на крыльце, Всё ещё чувствую возникшее между нами притяжение, хотя Марли уже скрылась из виду. Поёживаюсь. От холодного ночного воздуха у меня мурашки бегут по коже, но двигаться не хочется. Не хочу потерять это ощущение. Вскоре на подъездную дорожку падает свет фар. Машина останавливается, потом противно скрипит дверь. Мама выходит из автомобиля, окидывает меня беглым взглядом, нагибается и забирает с сиденья сумку. Выглядишь счастливым, замечает она, подходя к крыльцу. Она права. Я счастлив.